Глава 14. Сомнительные предприятия. Шлезвиг-Гольштейн-Гатторпское герцогство. Город Киль. Герцевский замок, 14 ноября 1734 года. Ого, как интересно. Таргус читал письмо от самого кайзера, то есть он ещё не в курсе, что на датскую контрибуцию мы построили целый город. Откуда бы ему, усмехнулся заметно посвежевший герцог Карл-Фридрих. переставший налегать на спиртное. «Ты тут такую секретность развел, что даже я не уверен, что хоть что-нибудь знаю про этот город». «Курфюршество за шесть с половиной миллионов рейхсталеров?» Таргус отложил письмо. «То из тех двухсот тысяч ему оказалось мало?» «Война высасывает деньги даже из самых надежных кошелей. А это был кайзерский кошель, который никогда не отличался надежностью». Философски ответил задумчивый Карл-Фридрих. Нет. Всё-таки расскажи мне, что именно ты собираешься делать с этой эгидой? Да ничего, пожал плечами Таргус. Он был возведён ради обеспечения безопасности наших секретов, ведь мы не реализовали даже 20% задуманного. Таргусу очень повезло, что он оказался в относительно развитой стране. Появись он где-нибудь в Индии или России, то мог бы только мечтать о таком количестве относительно квалифицированных мастеров, подмастерев и базовой прединдустриальной промышленности. «В будущем в промзоне появится такое, ради чего эти ублюдки могут решиться на войну», вздохнул Таргус. «Поэтому пусть лучше совсем ничего об этом не знают. Что нам даст статус курферста?» «Во-первых, неделимость владений», произнес герцог. «Это ведь не только предложение, но и не завуалированные угрозы». Если мы откажемся, то Карл VI может уговорить курфюрстов созвать рейхстаг и попытаться дать мне имперскую опалу за нарушение земского мира. Немного притянуто за уши, конечно. Мы не нападали ни на какую имперскую землю, но тем не менее, мы всё равно находимся в несколько щекотливом положении, так как формально собирали армию и кого-то разбивали. За это могут уцепиться курфюрсты, и в худшем случае я получу имперскую опалу, а в лучшем случае меня ущипнут в землях, которыми, как ты и понимаешь, станут земли Гольштейн. Они могут вообще просто обособить Киль и прилегающие территории, объявив его вольным имперским городом, критериям, которого он твоими стараниями теперь соответствует. В имперском городе мы не сможем вообще ничего, и твоя промзона должна будет быть перевезённой или ликвидированной в кратчайшие сроки. Во-вторых, возможность участия в имперских выборах. Кайзеру Карлу VI сейчас 49 лет. Не думаю, что мы сможем воспользоваться этой привилегией в ближайшие 10-15 лет. В третьих, составление избирательных капитуляций, которые тоже относятся к периоду после смерти кайзера. Примечание. Избирательная капитуляция документ, подписываемый кандидатом на выборный государственный пост, в котором он давал согласие на принятие этого поста в случае победы на выборах и исполнение описанных в документе обязательств. То есть это что-то вроде предвыборных обещаний, только за них серьёзно спрашивали, в отличие от нынешних времён, когда выполнять их совершенно необязательно. В данном случае речь идёт о составлении курфёрстами избирательной капитуляции для новоиспечённого кайзера, который должен будет выполнить все её условия после восшествия на трон. В нашей истории курфюрсты постепенно выжали у кайзера в кучу послаблений для себя, в основном после Вестфальского мира 1648 года, когда подписание избирательной капитуляции кайзерами стало обязательным. Курфюрсты, как никто другой знали, что новый кайзер новые ништяки. Конец примечания. В четвёртых «Будет право отчуждать имперские земли, но радоваться этому не надо, так как это долгий и сложный юридический процесс, просто так землю кайзер не даст. Пусть она вроде как не его, а общая, но никто не будет делиться с землей с такими новичками, как мы. Да и ты можешь посмотреть историю. Выборные княжества столетиями остаются в тех же границах, не прирастая никакими имперскими землями. В-пятых, судебная неприкосновенность». Это приятная привилегия, которая сделает меня, а потом и тебя, подсудным только Рейхстагу. То есть только в случае особо крупных проступков. Но главное — право избраться кайзером после смерти Карла VI. К несчастью, мы будем новенькими, и нас никто не рассмотрит всерьез. Может, когда-то в будущем твой сын или внук... Стоит ли курфюршество шести с половиной миллионов рейхсталеров? Хотелось бы, конечно». Он указал крайний срок 3 месяца, хмыкнул Таргус. Деньги надо давать, но со своими условиями. И какие же условия? заинтересовался Карл-Фридрих. Давать деньги будем партиями, начал объяснение Таргус. 2 миллиона резерва казны сразу же после подписания соглашения с кайзером. Ещё 2 миллиона через 2 месяца. Для этого придётся отложить на полтора года весеннюю стройку в промзоне и набор легиона ауксиляриев. И два с половиной миллиона будем рожать еще через два месяца. Придется снять мораторий на торговлю пушками и бомбами». «Два миллиона за два месяца он не потратит, думаю», – задумчиво произнес Карл Фридрих. «Хотя это кайзер». «Его выкурили из Южной Италии», – Таргус бросил взгляд на карту с насколько возможно актуальными пометками хода войны за польское наследство. Он в отчаянном положении, даже заключил перемирие с франками, так как ему просто не на что вести эту войну. Как только мы дадим деньги, он тут же объявит общий имперский призыв ополчения. 2 млн рейхсталеров хватит на полгода обеспечения этой толпы людей. Полагаю, он согласится на наши условия. Я бы на его месте согласился. Либо по 2 млн раз в 2 месяца, либо ничего, резонанно отметил герцог Карл-Фридрих. И я бы согласился. Тогда давай напишем наш ответ, предложил Таргус. Эрцгерцогство Австрия. Вена, Хофбург. Зимняя резиденция кайзера. 31 декабря 1734 года. Карл-Фридрих Таргус, какой-то тип, которого представили графом Гундакером Томасом Старкхембергом, экспертом по финансовым делам империи. Принц Евгений Савойский, а также кайзер Карл VI сидели в кабинете в восточном крыле этого большого и богатого дворца за столом с напитками и закусками. Обстановка неформальная, все придворные расшаркивания уже произошли, поэтому разговаривали они спокойно и без лишних церемоний. Карл VI был доволен ходом беседы, поэтому позволил себе налечь на Глинтвейн. — Ваше императорское величество! После паузы, в ходе которой слуги меняли тарелки с закусками, продолжил Карл Фридрих. Но какую дату я могу рассчитывать? Вступление твоё во власть новым шлезвигским курфюршеством состоится не ранее, чем после окончания обещанных выплат, ответил кайзер. Договор будет составлен уже завтра к обеду. Осталась утрясти одну деталь, про которую ты упоминал в самом начале нашей беседы. Вы про два легиона, которые мы предоставим в качестве вклада в имперское ополчение, ваше императорское величество, уточнил Герцик. Легионы, задумчиво произнёс Кайзер. Что побо делу тебя назвать эти формирования легионами? Шинто крышил. Ваше императорское величество, ответил Герцик. Кайзер с любопытством уставился на Таргуса, который всё это время сидел и помалкивал. Любишь историю? Да? усмехнулся Карл Шестой. «Кстати, доходила до меня молва, что Виктории над датским войском Гольдштейнские войска обязаны в первую очередь нашему маленькому Карлу. Насколько правдивы эти слухи?» «Все истина», ответил Карл Фридрих. «Без его командования, Карла Петера, ни о какой Виктории не могло быть и речи». «Командование шестилетнего мальчика над взрослыми солдатами и офицерами...» Не сдержал скептического вопроса престарелый принц Евгений. "В это трудно поверить, но это правда", развёл руками король Фридрих. "Чем позорнее поражение датчан, их шутя долел ребёнок, имеющий под рукой лишь 20.000 солдат. Да и мо без огня не бывает. Но это настолько невероятно", принц Евгений недоуменно почесал лоб. "Мер Пауланчудис, что же скажет сам?" Маленький Карл сатирической улыбкой поинтересовался Кайзер. Я, Ваше императорское величество, скажу, что на момент первого генерального сражения имел возраст полных 5 лет, начал Таргус, а ко второму генеральному сражению достиг своего 6-летия. Поражение Данов было своеобразным, чуть запоздавшим подарком на день рождения для самого себя. На самом деле, он подарил себе подарок на день рождения в лесу близ города Шлезвиг, когда казнил и закопал больше двух сотен знатных данов. будут ещё, возможно, в ближайшие годы. Присутствующие сдержанно засмеялись. Я читал интересные записки пера Мартина Герхарда, присутствовавшего близ первой битвы в качестве стороннего наблюдателя, про детали этого боя, заговорил принц Ойский. Он особо отмечал, что мушкеты гольштейнцев стреляли в 3 раза чаще и били в 5-6 раз дальше, чем датские. Это он приукрасил, конечно же, ваше королевское высочество, улыбнулся Таргус. В два раза чаще, в 3-4 раза дальше. В чём же секрет? Сразу же поинтересовался принц Евгений. Дальность объясню пули мясойой формы, но вот в чём секрет скорострельности, оставляют нам только догадываться. Мы сюда пришли обсуждать финансирование короны для ведения войны, а не раскрывать секреты, ваше королевское высочество, усмехнулся Таргус. К тому же, про пули особой формы вы и так знаете. Война за польское наследство совсем недавно достигла особого накала. Таргус уже располагает информацией, что обе стороны начали использовать новые пули. «Квит-квит-ла-тет-а-парабит», — подумал он, когда получил свежие сводки с полей битв. «Примечание. Тайное становится явным. Конец примечания». Бумажные патроны, позволяющие упростить перезарядку, остались в секрете, потому что в промзоне трепаться не принято, а трупы и личные вещи легионеры обязаны забирать. Впрочем, он не сомневался. Кому надо, тот уже знает. Французы точно уже все знают. Их агентура работала у данов так интенсивно, что сведения об этом дошли даже до Таргуса. «Бумажные патроны, ваше королевское высочество!» – произнес Таргус. Секрет скорострельности таился в бумажных патронах и высокой вывочке легионеров. Разумеется, французы снабдили отряды штурмцов новыми патронами, поэтому они стреляют с такой же скоростью, как и обычные фузельёры, дал откровенность на откровенность принц Евгений. При этом, сохранив дистанцию стрельбы штурмцов, Таргус ожидал, что кто-то догадается до этого. Только вот пуля Неслера не слишком подходит для нарезного оружия, поэтому слишком многого франки не выиграли. К нарезным стволам лучше подходят пули другого рода, в параллельном мире 1970-х годов нашей эры, где бывал Таргус, известные как пули Минья. Более длинные и тяжелые, они создают повышенную нагрузку на ствол, что уменьшает его ресурс, но взамен даруя высокую дальность прицельной стрельбы. С такими пулями и нужно раскрывать весь потенциал штуцера. Именно для этого Таргус планировал создать отдельный легион ауксиляриев, где 60% легионеров будет вооружено резным оружием, а остальные 40% длинноствольными версиями гладкоствольных мушкетов. Это требовало больших капиталовложений, но зато развязывало руки тактически, оставив линейную тактику и полностью перейдя на стрелковые цепи, перед которыми спасуют даже лучшие армии мира. Это полезная информация, ваше королевское высочество. Благодарно кивнул принцу Таргус. "А не могли бы вы поделиться деталями касательно бумажных патронов?" попросил Евгений Савойский. "Мне нужна бумага и перо, ваше королевское высочество". Таргус получил требуемое и начал что-то писать и рисовать. Спустя 2 минуты скрипа пера всё было кончено. "Вот, здесь схема патрона. Там на самом деле ничего сложного нет". Нужны люди, не обязательно мастера, которые будут собирать эти патроны из бумаги, пороха, пожа тонкой нити и пули, хранить в специальных патронташах или быть готовым к тому, что солдаты будут их случайно портить во время переноски, ибо вещи довольно хрупкие. Принц Савойский принял лист из рук Таргуса и начал внимательно вчитываться. "Я очень благодарен тебе, Карл Петр", искренне поблагодарил принц Таргуса. Я предложу все усилия, чтобы новинка попала в войско скорейшим образом. Можно было бы поделиться и большим, вступил в разговор кайзер. Мы же не чужие друг другу и участвуем в одной войне. Таргус и Карл-Фридрих скромно промолчали. Кайзер понял всё правильно. Тем не менее, я рад, что всё между нами складывается таким благоприятнейшим образом, улыбнулся он после затянувшейся паузы. «Скоро начнется торжественный ужин, поэтому прошу подготовиться к нему!» Священная Римская империя, река Неккар, близ Штутгарта, 1 июня 1735 года. Два легиона расширенного состава, численно представляющие из себя целых три легиона, за счет десяти тысяч новобранцев, стояли на оборонительной линии. Деньги на войне творят чудеса, особенно если дать им немного времени». Миллионы рейхстайлеров в течение полугода, переданные Карлу VI, позволили тому собрать имперское ополчение в полном составе, полностью оснастив его и даже усилить удвоенным количеством артиллерии, по примеру недавней Шлезвигской войны, когда пушки оказали практически решающее действие на ход боя. Орудия, разумеется, не случайны, а от проверенных людей, то есть от Карла Фридриха и Таргуса, которые с удовольствием отдали последнюю часть выплат в пушечно-бомбовом эквиваленте, что существенно облегчило финансовое положение герцогства. Новые орудия, имеющие единый калибр, очень обрадовали Карла VI, ибо обычно никогда не бывает предложений из одного источника. Кайзер оценил пользу, которую принёс ему Герцэг, поэтому пообещал скорейшим образом сделать его Кюрфюрстом. Это малая цена за победу в войне. Именно сегодня последний выехал в Вену, чтобы принять присягу Кайзеру и получить так дорого обошедшееся им кюрфюршество. Пока Герцэг ехал, его сыну поступил приказ от принца со войска на начало атаки. Река Неккар Не была широкой, поэтому Таргус предложил принцу заранее подготовить пантоны и атаковать ночью. Тот идею пантонов одобрил, но от ночной атаки отказался. И идти днём под пули у Таргуса желания не было, поэтому он предложил другой путь. Его легионы атакуют ночью, выбивают франков с их позиций, создают плацдарм и дожидаются фортирования реки остальными войсками их 80.000ного войска. Инженерная когорта первого легиона выдвинулась на организацию переправы. Таргус напряжённо смотрел в темноту. Помимо инженеров, там работали также две манипулы разведчиков, которые должны были скрытно избавиться от дозорных франков. Наконец, ближе к 4 часам ночи, промигал условный сигнал, и легионы тронулись на переправу. Без затруднений, как на учениях, преодолев реку, они перестроились в атакующую формацию и двинулись на штурм укреплений франков. Как успел отметить для себя Таргус больше всего выводов из Шлезвигской войны, для себя сделали не даны, которых разнесли в пух и прах. А франки на приречные оборонительные линии стояли каменно-земляные редуты знакомых очертаний. Таргус уже видел такие, потому что приказывал их строить под Даневирке. Подготовить артиллерию к огню, приказал он. Маленькие бомбические мортиры, которые в состоянии на руках перемещать 4 легионера, это новое слово в современной войне. Разрабатывая их, Таргу ставил цель получить что-то вроде миномёта, но технические ограничения не позволяли получить такое оружие, поэтому пришлось ограничиться переносными мортирами. калибрах 120 мм снаряжаются они продолживатыми шрапнельными бомбами, летающими низко над стельными баллистическими траекториями, то есть отдалённо напоминаями намёты. Шрапнельные бомбы дорогие, нетехнологичные, но конвейерное поточное производство позволило наработать за прошедшие полгода 10.000 единиц. Мартиры были заряжены, гренадорские когорты готовы к броску на редуты, все ждали сигнала Таргуса, и он дал его. За бунками мартиры в ночное небо устремились шрапнельные бомбы, которые начали с неяркими вспышками разрываться за стенами редутов. Об эффекте можно было только догадываться. Не видно было ни черта. Скорострельность мартир обеспечивали унитарные заряды, состоящие из бумажной гильзы и непосредственно бомбы. При выстреле пропитанная селитрой бумага выгорала полностью, после этого короткий ствол мортиры банили мокрым банником и помещали уже в безопасный ствол новый снаряд. Удалось достичь скорострельности три выстрела в минуту, но это только до поры, так как ствол имел свойство нагреваться, а пропитанная селитрой бумага не любит нагрева. Так или иначе, но 50 мортирок устроили в лагере Франков настоящее свето-представление – А затем по ним ударили гренадерские когорты, поддерживаемые ординарными когортами. Часовые были убиты заблаговременно, ведь на часах как раз собачья вахта, то есть время минимальной эффективности часовых, которых перерезали разведчики. Начался ожесточённый ближний бой за редутами. Против гренадеров обычным солдатам совершенно нечего ловить. Они этого ещё не понимали и вряд ли поймут этой ночью, так как легионеры боятся брать пленных. Спустя час, так и не сумевшие взять ситуацию под контроль франки, оставили редуты за легионами. Начало светать. Таргус выставил охранение и укрепил тыл редутов, приказав трофейным командам побыстрее собрать наживу с трупов. Принц Савойский, получив сообщение Таргуса от посыльного, начал форсирование Неккара. С восходом солнца франки начали предпринимать какие-то меры противодействия, которые вылились в упорное бросание на оставленные редуты пехотных батальонов. При утреннем свете Таргус смог получше рассмотреть эффективность мортирок, которые начали обстреливать наступающих франков. Взрывались шрапнельные бомбы без сбоев, в точном соответствии с выставленными запальными трубками. Свинцовые шарики не щадили никого, надежно убивая своих жертв при попадании. Конечно, с футуристическими для этого времени осколочно-фугасными снарядами не сравнить, но эффект всяко выше, чем у банальных черно-пороховых чугунных бомб. Изуродованные трупы в сине-белых мундирах устилали полянку между лесом и еще недавно франкскими редутами плотно. Здесь к позднему завтраку пролегло не меньше трех батальонов франков. В этом преимущество стоящих за укрытиями людей перед стоящими в чистом поле. Организованная легионерами кровавая баня заставила командующего франков задуматься над своим поведением и сменить тактику. Порядутом начали колотить чугунные ядра. "Сигнализируй артиллерии, пусть подавят этих ублюдков", приказал Таргус сигнальщику. На таких дистанциях контрбатарейная борьба не представляет особой сложности. Проховой дым демаскирует позиции, поэтому позиции артиллеристов являются секретом только до первого залпа. Вот и в сторону выявленных франкских пушек устремились тяжёлые чугунные бомбы. Таргус давно знал, что если убить или поколочить артиллеристов, пушка стрелять не будет так же, как при прямом попадании ядром по лафету. Спустя 40 минут от батареи франков ничего не осталось. Карл Теотор кивнул Таргусу, приехавший на коне принц Савойский. Этот старикан сильно оживился, когда появились шансы на победу. Поэтому уже не жаловался на состояние здоровья и лихо скакал по позициям войск. Надежда творит с людьми невероятные вещи. Недалеко от Шудера расположена ставка командования французской армии. Там сейчас всем заправляет герцог Монтемар. Поделился принц сведениями: "Я шлю твоих людей ещё из силы, то можешь устроить прорыв их, пока что неустойчивой обороны захватить очень много ценных пленных". Я сейчас же начну фланговый обход основных испанов-французских сил у Штутгарта. Пришлю гонца. Если удастся разбить ставку, нужно будет ударить основные силы сразу же после того, как я свяжу их боем. Сделаю кивну Утаргус, а затем повернулся в сторону легионеров. Лётер, где мой пани? Мне нужен мой пани. В деревне Зеленбух 3 часа спустя. В атаку! Приказал Таргус, взмахнув небольшим тесаком, выхваченным из ножен. Артиллерия, огонь по центру строя! Противники готовили эти войска для контратаки на редуты, но так получилось, что на них вышел Таргус со своими легионами. Места было много, поэтому он приказал выстроиться в наступательную формацию и ждать команды к атаке. И вот, время пришло. Пороховой дым почти не мешал. Легионеры продвигались вперёд после каждой перезарядки, Каждый их залп выбивал множество одетых в желтые мундиры фигур из вражеского строя. Пушки начали долбить по центру иберского строя, используя методику инфиландного рикошетирования. Благодаря улучшенным артиллерийским прицелам, которые были изготовлены после Шлезвикской войны, точность наведения возросла, поэтому ядра ложились качественно, оставляя десятки инвалидов и трупов прямо посреди формации противника. В отличие от франков, иберы не захотели или не смогли оснастить солдат новыми пулями, поэтому дальность стрельбы их мушкетов оставляла желать лучшего. Нет, они стреляли в ответ, но попадали только случайно. "Пехоте стоять, беглый огонь!" приказал Таргус сигнальчику. Встав вне зоны досягаемости вражеских мушкетов, легионеры продолжили обстрел, только теперь перезарядка шла быстрее, и точность была выше. Совершенно новая методика войны ввела командование иберов в прострацию. Они просто не знали, что нужно делать в таких ситуациях. Учебники по тактике об этом молчали, ибо никто так раньше не воевал. Забахали пушки вдалеке, по легионерам ударили ядра, выбивая из строя по 3-4 человека за попадание. Автоматически, без каких-либо напоминаний, по вражеской артиллерии ударили пушки, переключившись с изодрного центра построения иберов. Наконец, Кто-то во вражеском командовании осознал, что их армию безнаказанно истребляют с недосягаемой дистанции, и её неплохо было бы сократить. И беры двинулись вперёд, затем побежали с примкнутыми штыками по пути теряя солдат. А потом настал час ближнего боя. Началась самая жесточённая часть противостояния. Умирали люди, кровь лилась рекой. Артиллерия полила как отчаянная. К этому присоединились минёрки, быстро завала кши себе обзор дымом после трёх залпов. Исход был ясен с самого начала. Слишком редким был строй иберов, а чем реже строй, тем ниже эффективность подразделения в ближнем бою. В итоге иберы бежали, бросая раненых. Таргус с удовлетворением наблюдал, как легионеры штыками добивали еще живых солдат врага, а затем вновь выстроились в наступательную формацию и принялись ждать его приказов. И у него будут для них приказы. Много приказов.